Возвратились братья, увидели дома гостя, незнакомого джигита, сильного и статного, и спрашивают его «Кто ты и откуда приехал?» Рассказал им Ахмед, кто он и откуда родом, и про отца с матерью рассказал, и про то, что ищет ушедших из дома братьев Услыхав эту историю, воскликнул старший брат «Так значит ты наш братишка!» Обнялись все одиннадцать братьев, даже заплакали от радости Нашел я, нашел своих братьев, кричит Ахмед Совсем голову от счастья потерял Когда успокоились немного, сели они за стол ужинать. И рассказал им Ахмед о своей встрече с джиннами. И закончил рассказ такими словами. «Должны мы джинов победить! Проверил я их силу, не могут они со мной тягаться!» Подумали братья, как им ловчей это сделать, и придумали. О том, как Ахмед победил 11 джинов. И отправился одиннадцатый сын Ахмед снова к джинам. Не сказал он им, что десять джигитов его братья, а начал хитрить, хвастаться. «Мы этих джигитов легко победим! Они перед нами, что дети малые!» Потом попросил у джинов острый кинжал, и отправились они все в город Падишаха. Тёмной ночью прокрались к дворцовой стене. Решили в окно влезть по верёвочной лестнице. Первым Ахмед влез. За ним старший из братьев джинов поднимается. И только джин забрался в комнату, как выхватил джигит кинжал, да и отсёк ему голову. И вниз кричит сердито. «Что вы там возитесь? Испугались? Давайте быстрее!» Лезет второй джин. И с ним расправился Ахмед. А потом и с третьим, и с четвёртым всех убил и положил мёртвых джинов у дверей дворца. А потом вошёл тихонечко в комнату падишахских дочерей и взял их золотые кольца. Кольца были непростые. На каждом из них было имя девушки, которая его носила. Вернулся к братьям Ахмед и рассказал, как всё было о том, как Ахмед и его братья женились на дочерях Падишаха. А оказывается, джинны, которых убил Ахмед, давно не давали Падишаху спокойной жизни. И пообещал Падишах пяти самым сильным своим батырам, охранявшим дворец, что если справятся они с врагами, то получат в жены пять его дочерей. Но не могли они избавить Падишаха и его народ от напасти. А в это утро увидели батыры у дверей мертвых джиннов. обрадовались и побежали подишаху докладывать. Мертвые злые джинны, наш подишах, избавили мы тебя от них. Подишах тоже обрадовался, похлопал старшего батыра по плечу и говорит: Слово свое сдержу, выбирайте, выбирайте. себе невест из одиннадцати моих свечей и назначил день большой свадьбы. И повелел он всем своим подданным явиться на праздничный пепр, даже детям и старикам, всем-всем, кто ходить может. И настал, и настал торжественный, торжественный день. день. Собрался на падишахском дворе весь народ. Богатый и бедный, стар и млад. Патыров посадили на самые почетные места. Спрашивает падишаха. Все ли мои подданы явились, мы на, мы наш явились на наш праздник? Может кого, Может, забыли, кого мы? забыли мы? Может кто, Может, кто дома, остался? дома остался? Встал один человек и говорит: О, поди шах, есть на самом краю города ветхая избушка без ворот, без забора. Живут там десять братьев. Их нет на нашем празднике. Послал Падишах за ними гонца. А те не хотят идти. Раз, говорят, у подешаха великий праздник, большая свадьба, пусть он пришлет за нами лошадей. Тогда поедем. Рассердился Падишах. Решил силой братьев на свадебный пир доставить. Послал за ними десять своих воинов. Братья девятерых заперли в сарай, а десятого обратно отправили с такими словами. «Скажи Падишаху, мы его воинов не боимся. Может, хоть сто человек прислать?» Рассердился, конечно, Падишах еще пуще. Но не захотел он портить себе и народу праздник и прислал за братьями лошадей». приехали тогда к нему, братья. И снова спрашивает Падиша «Все ли мои все подданные, подданные явились на наш на праздник?» «Все! Все!» – отвечает народ. «Ну так ну, слушайте!» – говорит падишах людям. «Есть у меня есть пять, батыров. пять батыров». «Совершили, Совершили они, подвиг они подвиг и большое, благодеяние. большое Избавили благодеяние». «Избавили нас и нашу землю, землю от одиннадцати злых джинов, джинов, которые много принесли нам несчастья». «За это, это отдаю я это сегодня пяти батырам в жены в пять, пять моих родных, родных, родных дочерей». дочерей. Обрадовались люди, в ладоши захлопали, стали Батыров благодарить и восхвалять. И начался свадебный пир. Одиннадцать дочерей Падишаха начали обходить гостей, подносить им вкусное угощение, сладкое вино. Подошли и к Ахмету. Протянул Ахмет кубку левую руку. Ведь на правой-то у него было золотое кольцо. Удивилась дочь Падишаха. «Нет, Джигит», — говорит она, — «возьми правой рукой». Взял Ахмед кубок правой рукой и блеснуло на ней золотое кольцо. Узнала его дочь Падишаха, но ничего не сказала, пошла дальше гостей вносить. Ходят и ее сестры, угощают Ахмеда и его братьев. И каждая из них узнала свое кольцо на руке одного из одиннадцати джигитов. Встал тогда Ахмед и обратился к Падишаху с такой просьбой. «О, Падишах, видно, очень сильны твои батыры». Пусть же расскажут народу, как смогли они джинов одолеть. И пусть покажут нам голову хотя бы одного джина. Велел Падишах Батыром принести голову джина, показать ее народу. Пошел за ней один Батыр. Да не то что принести, даже приподнять ее не может. Пошел тогда второй, а за ним и третий. Даже все вместе, впятером, не смогли они поднять голову джина. Вернулись назад Батыры и говорят Падишаху. «Нам лошадь нужна!» <рик> Засмеялся Ахмед и говорит Батыром «Если вы не можете все вместе даже одну голову поднять, как же вы смогли убить одиннадцать злых джинов?» А потом обратился Джигит к Падишаху с такими словами «Позволь мне, великий Падишах, показать тебе тех, кто на самом деле тебя от джинов избавил» Пошел он, легко принес голову джина Положил ее перед падишахом и всем народом. Потом подозвал своих братьев и говорит. Вот кто настоящие герои». Посмотрел падишах на братьев, увидел золотые кольца своих дочерей и поверил Ахмету. Понял он, что его обманули и сильно разгневался. Приказал бесчестных батыров в темницу бросить. Обратим братьям-джигитам так сказал. «Простите, Простите меня! меня. Не, знал не знал я, что я, это что вы, Джинов, победили!», победили. «Поверил, Поверил обманщик И решил он выдать 11 своих дочерей замуж за 11 братьев. Одели Джигитов красивые одежды... И посадили на самые почетные места Так продолжился свадебный пир После свадьбы построил падишах для каждого брата и его жены по красивому дому А младшую дочь с Ахметом у себя во дворце поселил. И зажили они все хорошо, да ладно